Глава двенадцатая. Александр Якушев. «А чего я могу сказать о Хоя?» «Я ничего нового не скажу». Это были первые слова Александра Якушева, они же последние. И тут я вынужден объясниться. Я работал над этой книгой три месяца. Из них два месяца я уговаривал бывшего барабанщика сектора Александра Якушева встретиться и поговорить. Я звонил ему домой чуть не каждый день, и повторял свой монолог насчет книги поклонников Юры и важности имени его слов. В ответ я слышал одно и то же. А я сейчас не могу, занят очень. Позвони завтра, в это же время. Я звонил. И опять слышал насчет завтра. И наше общение постепенно превратилось в привычный и ни к чему не обязывающий ритуал. В конце концов, мне это надоело. Мы взрослые люди — Они мальчики с девочками младшего школьного возраста. Если Александр Якушев за два месяца не смог найти полчаса времени, чтобы вспомнить о человеке, с которым он проработал несколько лет, то это его личное дело.